Глава 13: Стоило мне произнести стандартную клятву, как Орис вытащил из кармана древнейший семейный артефакт и положил его передо мной на стол, а также ключ-артефакт для открытия замка на шейнике, и все три дракона, чинно поднявшись, покинули ресторан. Недолго думая, я схватила артефакт и рванула на улицу только через запасной выход, и сразу же, схватившись за портальную нить, нырнула в другой мир. Это был дом, в котором я оставила своего друга Цезаря. Но птицы нигде не оказалось, видимо, он улетел куда-то по своим делам, я специально оставляла окно открытым, и ворон мог спокойно покидать дом и беспрепятственно возвращаться. Первым делом я сняла с себя проклятый ошейник. И он, зараза такая, сразу же исчез вместе с ключом-артефактом, видимо, автоматически вернулся к хозяину печально. Такая штука в хозяйстве, ой, как пригодилась бы. Ну да и ладно, времени об этом размышлять не было. Сев за стол, я вытащила все три кольца и какое-то время их внимательно разглядывала. У меня было в запасе еще пару минут. И меня мучили сомнения, будь то я позволила себя загнать в ловушку. Но выхода-то все равно не было, я ведь поклялась. И когда осталось всего несколько секунд, я собрала кольца и надела все три на один палец и глазам своим не поверила. Кольца в одно мгновение сплавились между собой. Я попыталась стянуть толстое кольцо с загорающимися ярким светом неизвестными мне символами. Но не тут-то было. Кольцо застряло. Оно мне не давило и не пыталось отяпать палец, даже висело свободно и крутилось, но и снять его у меня не получалось. Меня затопила настоящая паника. Я задергала кольцо с силой, попыталась на автомате обратиться в ласку, и меня прошиб такой сильный болевой шок, что я упала и задергалась от конвульсий. Мне показалось, что каждая клеточка в моем организме увеличивается в размерах и вот-вот лопнет. Я попыталась кричать, но даже пикнуть не смогла и просто беззвучно открыла рот. Капилляры в глазах полопались, я подумала, что сейчас просто лишусь глаз, и поэтому крепко зажмурилась, и, свернувшись в позе эмбриона, просто лежала и ждала, когда же закончится эта пытка. Но боль только нарастала. Я боялась открыть глаза, ощущения были ужасными. Я покрылась холодным, слизким потом и почувствовала, что больше не могу терпеть боль, просто силы закончились, и только лишь одна мысль не давала мне покоя. Это злость на драконов за то, что они подвергли меня таким страданиям. Лишь благодаря своей злости я продолжала оставаться в сознании. Зачем-то я цеплялась за эти чувства, возможно, инстинктивно, чтобы не думать о боли, и не сразу поняла, что вместо того, чтобы лопнуть, я начала увеличиваться в размерах, а мои кости перестраиваться и так знакомо хрустеть. И тогда я вспомнила. То же самое со мной происходило при первом обороте. У меня оборот... Еще один? Тогда мне тем более нельзя терять сознание, иначе точно могу умереть. Я пыталась думать о чем угодно, лишь бы не отключиться. Но боль в этот раз была слишком сильная. Или, может быть, я просто свой первый раз уже позабыла? Слишком давно это было. Понятия не имею. Сколько прошло времени, может, несколько минут, а может быть, часов. Но я продолжала увеличиваться, открыв глаза. Я это поняла, потому что раздавила всю мебель в своем доме и почти отперла потолок. Да что же это? В кого я превращаюсь? И у меня же не было контакта с умирающим животным, как это было когда-то с лаской, на которую я случайно наткнулась в лесу. Маленькое животное попало в капкан и умирало от потери крови. В тот момент ее душа и соединилась с моей, а я стала лаской. Боль наконец-то стала стихать, а я так и продолжала лежать в позе эмбриона, пытаясь отдышаться. Почему-то болела спина... Казалось, будто на ней живого места не осталось. Сильнее всего кости сломались именно на позвоночнике. Когда я поняла, что чувствую себя немного лучше, то медленно начала осматривать свои лапы и сразу же скривилась. Вся моя красивая шелковистая шорская исчезла, а на ее смену пришла толстая чешуя непонятного цвета. То ли темно-зеленого, то ли темно-красного или вообще темно-золотого. Наверное, мозг еще не пришел в себя, вот и выдает такую катавасию с цветами. Шевелиться было страшно, казалось, будто я сдвинусь хоть на один миллиметр, и все тело опять заболит, поэтому я просто лежала и пятилась на свою уродливые лапы и пытаясь понять, в кого я могла превратиться, что за огромная хрень, и самое интересное, что мне так сильно давит спину, неужели я все-таки сломала потолок, и он на меня обрушился, когда я обращалась. В конце концов, я решилась и слегка приподняла голову, скосила глаза и попыталась посмотреть, что там у меня на спине. Разговор между драконами. «Бри, от того, что ты ходишь из угла в угол, время быстрее не пойдет!» Попытался успокоить Тин своего друга детства и перевел просительный взгляд на второго друга детства, принца Ориса, красного дракона. Но тот, как и всегда, что-то читал. Сколько Тин его помнил, Орис либо сидел в своей любимой лаборатории, что-то там химичил, либо изучал труды какого-нибудь очередного психопата-ученого, которого пришлось ликвидировать, потому что он совсем берега попутал со своими чудовищными экспериментами. «Орис!» – окликнул недовольно он красного дракона. «А ты чем занимаешься?» «Изучаю дневник создателя расы Дельта Перевертышей», – ответил дракон, несмотря на друга, и перевернул страницу. Я уже все дневники перечитал, которые мы могли изъять тогда у этого психа, и ничего интересного, кроме невнятной тарабарщины, а также глупых домыслов и фантазий не нашел. Наконец-то сел в кресло Бриерт, перестав протирать ковер в комнате Тина. Золотой дракон пригласил друзей в гости, пока они будут ждать возвращения ласки, чтобы было не так скучно, и они согласились. Но вместо того, чтобы расслабиться и выпить, как в старые добрые времена. Один ходит из угла в угол, протирая ковер, который Тин купил на одном из закрытых аукционов, а второй уткнулся носом в какую-то тетрадь. Бриерд подхватил бокал с янтарной жидкостью и выпил одним глотком. Тин лишь покачал головой и, взяв свой бокал, сделал маленький глоток, покатал его на языке и, насладившись идеальным сочетанием вкуса и аромата, проглотил. Но черный дракон терпеть не мог всех этих дегустационных штучек, поэтому лишь презрительно фыркнул и отвернулся. «Я тоже читал эти дневники ничего интересного там не нашел». Пожал плечами Тин, не обращая внимания на Бриерда. Мне кажется, мы что-то важное упустили. А мне кажется, что пытаться понять психа так себе идейка». Шумно вздохнул золотой дракон. Зря мои кольца отдали. Высказался Бриер, ты зло добавил. Зря я вас послушался. Надо было делать, как я сказал, запереть ее в подвале Страхать до изнеможения, пока не надоест! Продолжил за него Тин, смотря на Бриерда очень выразительно. И чем же мы будем отличаться тогда от одного из наших предков, которого лишили крыльев? Низшие рассы не зря приписывают нам всякие чудовищные черты характера. Они недалеко ушли от истины. Пробормотал Орис и резко воскликнул. Нашел. Что? Подались вперед золотой и черный драконы одновременно. Да вот же, слушайте, я уверен, что мои драконы смогут заменить старых богов. Я сделаю из них новых богов, найти бы только недостающий компонент. И... Нахмурился Тин. Я читал эту строчку, ничего так и не понял. «Он пытался сделать из своих творений драконов!» Ошеломленно ответил Брирд за красного дракона. В конце концов, я решилась и слегка приподняла голову, скосила глаза и попыталась посмотреть, что там у меня на спине. Оказалось, это был большой гребень и... Крылья! Я в шоке уставилась на два здоровенных крыла, которые лежали на мне и сильно тянули к полу. Я попыталась вспомнить, у кого я видела подобные атрибуты на теле, и первым в голову пришел несносный черный дракон... Для моего измученного организма это было последней каплей, и я наконец-то потеряла сознание. И очнулась уже затемно. Слава всем богам во сне я автоматически превратилась обратно в человека. Кое-как, собрав свои конечности, и отправилась мыться и жрать. Благо в морозилке у меня был большой запас мяса, вот его-то я слегка обжарила и принялась поедать, стараясь не думать о том, как я смогу пережить тот факт, если больше не смогу превратиться в ласку. «Нахрена мне эта огромная махина?» «Зачем?» почему судьба ко мне так несправедлива? Ласка я могла пролезть в любую самую маленькую дырку, быть совершенно незаметной. Сколько плюсов, что даже не сосчитать. А теперь я кто? Громадный дракон? Какой позор! Какой ужас! Наевшись до отвала и немного успокоив нервы, я вышла на задний двор, чтобы не рушить свой дом, и, закрыв глаза, опять решила попробовать обернуться. Но на этот раз все произошло без боли и легко, вот только груз со спины, к моему сожалению, никуда не делся. Я открыла глаза, повернула голову и пустила скупую драконью слезу. Есть у перевёртышей дельты одна проблема, которую никто из нашей расы так и не решил. Если мы обратимся в другое существо, то тем, кем были до этого, уже никогда не станем. Это была полная фиаско. Моя карьера, моя репутация, все, что нажито непосильным трудом, все дракону под хвост. Я села на толстый зад и разрыдалась. Правда, вместо слез получился такой сильный рык, что мне пришлось срочно обращаться обратно в человека и убегать домой, чтобы соседи не заметили громадного дракона. «Боги, как я дальше буду жить?» Я сидела на полу и заливалась горючими слезами. Вспоминала свою пушистую, мягкую шорстку, милую мордашку, маленькое юркое тело и продолжала рыдать. А еще горевала о своей карьере. Как я смогу воровать, когда буду такой здоровенной тушей? Чем я теперь буду заниматься? Вся моя жизнь, вся дракону под хвост. А как я своим буду в глаза смотреть? Даже не представляю, что мне скажут, когда поймут, кем я стала. Родители-то понятно, что в любом случае поддержат остальные. Драконы для нас негласно были под запретом. К ним нельзя было приближаться. Если бы не сестра, я бы ни за что не взяла этот заказ для самоубийцы». Наша раса и так слишком много внимания к себе привлекала. И мы старались быть незаметными. А теперь, теперь мне будет очень трудно стать незаметной. я еще пуще зарыдала. И рыдала бы еще неизвестно сколько, если бы не прилетел Цезарь. Цезарь, я драконом стала! Громко запричитала я, увидев старого друга. Может, хоть пожалеет. Но Цезарь молча смотрел на меня своими черными, мудрыми глазами какое-то время, а затем произнес лишь одно слово, которое меня смогло мигом успокоить. «Мрая!» А затем молча развернулся и покинул комнату. Я тут же подскочила на ноги уставилась на свой палец. И с шумом выдохнула. Колец вновь было три. Они не светились и выглядели, как простые ободки из недрагоценного металла. И все символы с них тоже исчезли. Как будто мне приснилось их слияние. Я попробовала стянуть первое кольцо, и оно спокойно снялось. Следом я сняла и остальные два кольца. Я сразу же отправила запрос посреднику. Ответ от него мне пришел мгновенно. Умывшись холодной водой, я отправилась в назначенное место. Это был обычный парк. Мне надо было положить все три кольца под третью плитку у десятой скамейки от входа в парк. Там же под этой плиткой меня ждал конверт. А в нем я нашла заветные координаты местонахождения того, кто снял с артефакт, а также его имя. Мой контракт завершен. Ура! Закинув древние артефакты под плитку, я схватила конверт, развернула его, вытащила листок и в шоке уставилась на название мира. Это был арк, мир драконов, а тот, кто снял с сестры артефакт, это был наследный принц лазурных драконов. «Недолго думая, шагнула сразу же в мир драконов и на автомате обратилась, совершенно забыв, кем я стала. Хорошо, что шагнула я в лес, а не в какой-нибудь населенный пункт. Кое-как собрав все свои тяжелые конечности, я опять обернулась в человека и нашла небольшой плюс. Моя одежда не задралась, а каким-то чудом осталась на мне да еще и абсолютно целая. Но думать об этих нюансах мне было некогда. Зато надо было в кратчайшие сроки добираться до места, указанного в письме». Но, будучи человеком, я потрачу не меньше месяца, а у меня есть всего пара дней. Зарычав от злости, я опять обернулась из драконов и, встав на ноги, осторожно подобрала крылья, пригнув их поудобнее к спине. Ощущения были странными необычными, будто у меня лопатки увеличились в несколько раз и пришлось их поджимать. После этого я сделала на пробу первый шаг, затем второй, третий, четвертый. Сначала было ощущение, что я тащу за собой пояс, но с каждым шагом в теле появлялась легкость. И вот я уже неслась на огромной скорости, огибая деревья, которые теперь для меня выглядели очень низкими и хрупкими. Залезть на них можно, но, скорее всего, я их просто сломаю. Чем дольше я бежала, тем быстрее у меня развивалась скорость. Единственные лопатки приходилось сильно поджимать, чтобы по собственные крылья не запнуться и не полететь кубарем, ломая по пути все встречные деревья. Еще попу толстую сильно заносила на поворотах. И почему она такая толстая? У меня в человеческой форме такой толстой задницы же нет. Я бежала весь день, а затем всю ночь совершенно не уставала. Хотя лаской обычно все равно спала пару часов в сутки. Еще один плюс. Ну ладно, хоть что-то. Крупные овраги я легко перепрыгивала, но крылья раскрыть в этот момент все равно боялась, пока чуть не свалилась в глубокое ущелье. Что-то так резво разбежалось и, не успев затормозить, камнем полетело вниз. Чтобы не переломать себе все кости, ни, ничего умного не придумала, как попытаться раскрыть крылья. Это была неплохая идея. Они сработали как парашют, и я, словно птица, начала парить и смогла спокойно приземлиться. Правда, на другую скалу пришлось карабкаться. Можно было бы попробовать ее обойти, но тогда я потеряю еще один день». Да и когти у дракона неплохие, не такие цепкие, как у ласки, конечно, потому что скалу я все-таки почти разрушила, так как когти прорезали камни. Такую тушу тащить – целое дело, даже страшно подумать, какой у меня вес. Когда я наконец-то залезла и посмотрела на эти огромные заточенные ножи с одобрением, надо же, уже третий плюс. Ну и крылья, да, четвертый. еще бы пользоваться ими научиться. Я побежала дальше и добежала до побережья. На, да, теперь вплавь. Вошла в воду и поплыла, быстро набрав приличную скорость. А в воде-то драконица тоже неплохо себя чувствует, как оказалось. Я думала, крылья будут мешать, а нет, вполне себе отлично получилось рассекать волны. Тело и для воды очень удобное, и под водой отлично дышится. Правда, морские жители стараются от меня держаться подальше». А так рыбки хочется. Лаской вроде проще. Все думали, что я если маленькая, то легкая добыча. Поэтому часто нападали. А у меня часто был неплохой обед, ужин или завтрак. Все же, поймав несколько зазевавшихся недовольно крупных рыбин, я почувствовала себя почти удовлетворенной. Почти. Оказывается, все не так плохо, как мне изначально казалось, пока я не доехала до нужного места. Это была отвесная высоченная скала, на которой был установлен небольшой дом. Забираться по этой скале было страшно, я просто могла ее порушить, а вместе с ней дом, которому я могу найти, возможно, сестру или того смертника, который посмел снять с нее артефакт. И что мне делать? Придется учиться летать? Сказать легко, а вот сделать, особенно когда крылья кажутся неподъемным грузом. Да еще и взлететь с воды. Я посмотрела на птичьи гнезда, которые были расположены на скале, и заметила, как одна из мам выталкивает своего птенца из гнезда, а тот, расправив крылья, летит вниз и взмывает воздух. Мда, вот бы и меня кто-нибудь так же столкнул вниз. Хотя я же парил и вроде бы даже получилось расправить крылья. Ладно, надо попробовать, иначе так и буду тут куковать. Эх, была бы я лаской, уже давно бы смогла забраться на эту скалу. Ладно, что тут ныть, надо действовать. Я понаблюдала за птицами, как те взлетают с воды, слегка разбегаясь, и решила попробовать. Ну, что могу сказать? Птицы долго надо мной ржали, наверное, потому что мне тоже было очень смешно от того, как неуклюже я пыталась выпрыгивать из воды и махать крыльями. Почему-то совершенно не получалось синхронизировать свои действия. Лапы вроде работали, а вот крылья то не вовремя раскрывались, то, наоборот, делали это поздно. Мозгу было сложно управлять еще одной парой конечностей. Я провозилась с полетом несколько часов до заката. В конце концов выдохлась и решила передохнуть. Какое-то время я думала, думала, а затем, заметив, как одна из птиц прыгая с уступа и взлетает, поняла, что мне тоже нужна возвышенность. Рядом были еще скалы, не такие высокие, как эта, но ну, все же. Я нашла самую приличную и кое-как вскарабкалась на нее, чуть не разрушив до основания. Мои когти были слишком острые, камни резали без проблем, да еще и плюс вес... Скала под моими лапами и весом все же начала рушиться, когда я встала на самый край. И расправив крылья, я быстро спрыгнула. И у меня получилось парить и сесть на воду. А вот махать крыльями и взлетать выше нет. На благо, рядом было еще несколько скал, на которых я и начала тренироваться, точнее их разрушать. Первая скала оказалась самой слабенькой, я даже залезть на нее не успела, как она погрузилась в воду, но сдаваться я не собиралась и поплыла к следующей скале. Мне удалось успеть на нее взобраться и опять спрыгнуть, правда, эта зараза уже под моей лапой разрушилась, и, подскользнувшись, я кубарем полетела в воду. Третий раз был более удачный, и я даже успела сделать один взмах крыльями, но этого было мало, чтобы подняться выше, и опять плюхнулась в воду. Четвертый, пятый, шестой. Шестая скала и последняя оказалась для меня удачной. Я поймала ритмы, мысленно считая, начала изо всех сил работать лопатками. Старалась не кричать от радости и не сбиться. Я взяла курс на нужную мне скалу. Хорошо, что я сразу прыгнула в ту сторону, потому что понятия не имею, как бы смогла поворачивать. Одно дело просто махать крыльями, и совсем другое еще ими как-то поворачивать. Но залетев как можно выше, я решила попробовать рулить плечами. Вроде бы получилось, но я чуть было не сбилась с ритма и не грохнулась в воду. Кое-как выровнялась и полетела дальше. Ощущение было такое, как будто я тащу на себе свой собственный дом. Так тяжело мне не было никогда. Долетев наконец-то до скалы, я уже чувствовала, что от усталости могу просто рухнуть на дом, который на этой скале стоял. Благо перед домом была терраса, на нее я и смогла приземлиться. От усталости я раскинула все четыре лапы в сторону, положила голову и даже язык высунула, раскрыв пасть, глаза прикрыла, пытаясь прийти в себя. А затем услышала настолько громкий и пронзительный женский виск, от которого у меня чуть уши не отвалились, и я попыталась зажать их лапами.